Глава 298. Миры Матери. Поздравляем. Задание «Вечное светило» выполнено. Получено плюс 150 тысяч очков опыта, плюс возможность изучить язык наблюдателей. Изучить язык наблюдателей? Да, нет. Черт, а я надеялся, что будет продолжение. Какая же это тогда цепочка? Принимая новое задание и скидывая их сообщения, разочарованно подумал Уилл, глядя вниз на быстро приближающуюся поверхность. Он уже на одних инстинктах активировал двойной прыжок перед самым столкновением и, мягко приземляясь возле огра, подмигнул на Небесный царь в это самое время лежал на земле, наслаждаясь давно забытыми чувствами, и на его лице была видна едва заметная улыбка. Трудно представить, что должен испытывать тот, кто лишь спустя 4 сотни лет, пребывая в подвешенном состоянии, почувствовал под ногами почву. И как у него все не атрофировалось, мимолетно подметил парень, услышав, как к нему обращается Закхель. «Ворон!» Удовлетворенным, но все еще слабым голосом окликнул он разбойника. «Я так долго ждал этого!» Закрыв глаза и расправив руки, тот медленно дышал, проникаясь каждым мгновением. «Рад, что смог помочь. На, выпий. Уилл протянул одну из самых лучших зель исцеления и сел рядом, помня, что состояние собеседника было критическим. «Теперь я не против узнать, как можно больше об этих клинках, да и вообще любая полезная информация не будет лишней». Клинки девяти врат. История столь интересных артефактов не могла быть скучной. Она брала начало из времен, о которых даже не осталось письменных источников. Лишь мифы и слухи, передающиеся из поколения в поколение, были свидетелями тех дней. Девять миров, известные как миры матери, по словам предков, имели одну общую деталь, а именно столб мироздания. Эти обелиски, пропитанные более древней магией пространства, устремлялись до самых небес и словно нити соединяли все девять миров. Именно материал столпов был использован при создании мифических клинков. Выкованные неким мастером и переданные избранным хранителям, они стали средством, способным объединить народы, населявшие разные миры. Обладатели клинков, благодаря связи с толпов мироздания, могли перемещаться между ними и играть роль послов, но, как это обычно бывает, нашлись те, для кого война была выгодней объединения. В легендах говорится, что на один только клинок у мастера, создавшего их, уходило более года. Неизвестный кузнец, сотворивший великую возможность, был забыт, и вряд ли найдется хоть кто-то, кто знает его истинное имя. Со временем артефакты потерялись. А может кто-то сильно постарался, чтобы те исчезли. Правда тех дней останется за семью печатями». Закель закончил говорить и, потратив немало усилий и воспользовавшись помощью Нанель, сменил положение и сел. Перед ним были те, кто по своей натуре любили подобные истории. И, видя сосредоточенное лица людей, боявшихся хоть что-то пропустить, старик вновь прикрыл глаза, сдерживая нахлынувшую грусть. Теперь, став свободным, Закхель хотел знать, жив ли его народ. «Вот оно как». Ворон, хмурясь, покачивал головой, сопоставляя рассказ и известные ему факты. «Эта байка звучит интригующе, но я не совсем понимаю, а при чем здесь эта субстанция из пространства? Как ты вообще узнал о том, что она является топливом, или, по твоим же словам, вся эта ерунда с клинками — лишь слухи?» Уже успевший успокоиться после недавнего диалога, Ворон стал рассуждать логически, и многое из того, что он услышал, не состыковывалось. Твой скептицизм вполне оправдан, но думал ли ты о том, откуда берет истоки мой народ? Я рассказывал, что мы латали бреши еще со времен основания миров, снова и снова спасая их от незримой опасности. Значит ли это...» Дальтара, сидевший рядом, задумчиво потирал подбородок. «Что кто-то из ваших предков обладал одним из клинков? Приподнятые брови на и немигающие взгляды ворона и авантюриста заставили старика вздохнуть». «Верно, только он не был нам нужен. Мы по своей природе сами способны путешествовать. Иначе как бы мы справлялись со своей задачей? Тогда зачем вам был нужен этот артефакт? Моему народу выпала честь хранить его, по крайней мере, так нам рассказывали отцы. В любом случае, это было слишком давно. Истории, рассказываемые нам, остались лишь историями. Это означает, что я не знаю, где стоит начинать ваши поиски». «Ясно, ясно. Неудивительно, что подобный предмет будет спрятан очень тщательно», – отрешенно пробормотал ворон, мысленно вознося молитвы своей удачи. «И все из-за того, что в этот момент парень наконец-то получил, пусть и расплывчатое, но очень важное сообщение». «Внимание! Вами получена информация о клинках девяти врат. Найдите того, кто сможет указать вам путь на их поиски». Информации, как обычно, полный ноль, но само подтверждение того, что артефакт существует, разжигало небывалый интерес. Правда, нет стопроцентной вероятности, что клинок будет именно на моем этаже, раз уж мы заговорили об этом. Лучник умудрился где-то достать соломинку и, прислонившись спиной к Аиде, уставился в потолок. Не скажешь, как называются другие миры. Я много чего читал и изучал, но, к сожалению, моя память сейчас не в лучшем состоянии. «Да и не уверен я, что знал это еще до ее потери». «Миры?» «Если мы говорим о мирах-матерях, то с этим нет проблем». «Неужели кроме них существует еще?» Уилл, отвлекшись от своих мыслей, был искренне удивлен. «Куда уж больше-то?» «Это скорее не миры, а некие отдельные локации, порожденные различными феноменами или существами, чья сила способна создавать иные измерения». Mm. «Понимаю», — Дольтара утвердительно помычал. Но, полагаю, нас всех здесь интересуют основы. То, с чего все началось. Что ж, тогда слушайте. Думаю, нет смысла говорить о том, где мы сейчас находимся. Мой родной мир и ваш мир восхождения. Самый большой из девяти. Обитель величия – второй мир по величине, сотканный из света и законов порядка. Забытые берега – мир, где бесконечная река разделяет сушу пополам. Он населен гигантами и порождениями грехов. Также есть мир духов, называемый пеленой. И еще демонический мир, где круглый год горит синее пламя преисподней. Так Захиль прервался и посмотрел на лучника. Сколько я назвал? Пока что пять. Ох, дайте-ка подумать, что я еще упустил. Наблюдатель задумался, вспоминая название давно забытых мест. Ах да, хрустальный лес, в котором царит вечная мерзлота. Лес? Мы все еще говорим о мирах или о каких-то территориях? Конечно, о мирах. «Возможно, когда-нибудь ты сможешь посетить его, и тогда поймешь, о чем я говорю». «Что дальше?» Хм. «Точно, как я мог забыть?» «Фаримихор». «И еще один лес, но больше похожи на дикие джунгли, населенные магическими существами». «К сожалению, они всегда страдали больше всех из-за своих врожденных сил». «Фаримихор?» Ворон встрепенулся, когда услышал это слово. «Это кажется мне знакомым, вот только не могу вспомнить откуда». Напрягая разум, парень к своему удивлению смог четко вспомнить события, при котором впервые услышал об этом мире. «Как странно. Все так отчетливо, будто все это произошло лишь вчера. Не понимаю». Уилл никогда не жаловался на память, но за всю свою жизнь не испытывал чего-то подобного. Обычно моменты, на которых он не акцентировал внимание, вылетали из головы за ненадобностью. И тем не менее, сейчас он четко вспомнил события, произошедшее довольно давно. Это случилось после завершения испытания у Ахени. Бывший герой попросил он найти семя времени и принести его к пику молящегося истукана, расположенному на третьем этаже. «О, ты знаешь о волшебном лесе?» – старик заинтересованно посмотрел на парня. «Неужели где-то остались записи?» «Кое-кто рассказывал мне об этом», – уклончиво ответил разбойник, решив не вдаваться в подробности. «Ха». Не став уточнять, кто до сих пор помнит об одном из миров матерей, Закхель продолжил. «Последние два известны как объединенные миры – Дерра и Верра. Дерра крутится вокруг Верры, тем самым будто оберегая его. И кто там обитает?» Нанель, прикусив губу от волнения, ожидала ответа. В ее глазах горели огоньки интереса, и она ничего не могла с собой поделать. «Я... я не знаю», – удрученно покачав головой, Закхель объяснил. «Каждый раз, посещая тот мир, я никого не видел. Ни я, ни остальные наблюдатели. Целых два мира, которые пустуют? Это все, что я могу сказать. А сейчас, если вы позволите, я бы хотел отдохнуть». Старик огляделся по сторонам и добавил. «И да, знаете, я не против сменить обстановку». «Действительно, где мои манеры? Спасибо, что потерпел». Глядя на медленно регенерирующее здоровье собеседника, король кивнул И вскоре вся компания вернулась в замок, оставив правителей небесных наблюдателей отдыхать в одиночестве. «Что думаешь?» дальтары и Ворон шли по коридорам к замковому порталу после того, как Нанель покинула их компанию, вновь вернувшись к ведьмам. «Возможно ли найти хоть один из этих клинков?» «Время покажет. Сейчас наша цель совсем иная». Уилл, открыв карту, глядел на первый пункт назначения. «Нужно разобраться с бывшими рабами» а затем и с теми, кто стоит за этой распространяющейся скверной. — Пойдем, без Рины, Хочешь позвать? — Не то чтобы хочу, но, по крайней мере, я обязан с ней поговорить, прежде чем вновь уйти. — Это да. Парень остановился и, немного подумав, сменил направление. — Ладно, составлю тебе компанию. — Зачем это? Хочешь посмеяться? Лучник, прищурив глаза с подозрением, уставился в спину своего друга и получил вполне ожидаемый ответ. Точ — Точно? то есть как ты мог такое подумать?» «Ну, ты только попробуй, знаешь же, что я в долгу не останусь», — прошипел авантюрист, шагая следом за разбойником. Разговор с Бруксой вышел на удивление коротким, но импульсивным. Когда речь зашла о том, что Ворон планирует не убивать работорговцев, а вместо этого посадить их на цепь, девушка искренне изумилась. «Скажи, что ты шутишь!» Он пережил такое за тебя, а теперь ты хочешь оставить этих тварей в живых? Я же говорил тебе, Ворон, здесь ни при чем». Тяжелый голос Дальтара бессильно разбился о глухую оборону Рины. Девушка не была готова простить тех, кто пытал ее мужчину. «Но именно по его просьбе ты отправился в эль или будешь это отрицать?» Уилл терпеливо выслушивал нападки в свой адрес, одновременно испытывая и понимание, и раздражение. Собеседница как будто не хотела слышать ни его, ни Дальтара полностью игнорируя их слова. Наконец, когда то снова вернулась к этой теме, парень потер переносицу и произнес, пусть и не громко, но чтобы Ринна его услышала. «Последний раз говорю, я посажу их на цепь. Это больше не обсуждается. Тебе лишь нужно решить, идешь ты с нами или нет». Он хорошо относился к Бруксе, но сейчас та пыталась пойти против его слова, а это не самое лучшее решение. Уголки Гуприны опустились, будто она сдерживалась из последних сил, но, взглянув в лицо разбойника, девушка лишь фыркнула и пошла на выход. «Конечно, я с вами!» «Ох, не нравится мне это!» Дальта рассмотрел ей вслед, а затем, переведя взгляд на короля, добавил. «Она явно что-то задумала!» «Еще бы! Это же Рина, чтоб ее!» Недовольно проскрипел Уилл, пытаясь предугадать, правильно ли поступил, что взял ее с собой, или же придется об этом пожалеть».